Июня двадцать шестого Милая Варенька, дело-то в том, что я действительно не читал этой книжонки, маточка. Правда, прочел несколько, вижу, что блажь. Так, ради смехотворства одного написано, чтобы людей смешить. Но, думаю, оно должно быть и в самом деле весело. А вось и Вареньке понравится. взял да и послал её вам а вот обещался мне ротазяев дать почитать чего-нибудь настоящего литературного ну вот вы и будете с книжками маточка ротазяев-то смекает дока сам пишет ух как пишет пиро такое бойкое и слогу пропасть то есть это к в каждом слове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 Ах, скова огня, бароздящаго мою истомлённую грудь. О, Зинаида! Зинаида! Владимир прошептал аграфиня вне себя, склоняясь к нему на плечо. Зинаида! закричал восторженный Смельский.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 Дай мне стереть поцелуями эту слезинку. Дай мне выпить её, эту небесную слезинку, неземная. Ермак, сказала Зюлейка. Свет зол, люди несправедливы. Они будут гнать, они осудят нас, мой милый Ермак.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 И зарезал дочь свою, желая нанести смертельный удар Ермаку, лишившему его скипетра и короны. Люба мне шаркать железо по камень, закричал Ермак в диком остервенении, точа булатный нож свой о шаманский камень. Мне нужна их крови, крови! их нужно пилить, пилить, пилить. И после всего этого Ермак, будучи не в силах пережить свою зюлейку, бросается в виртеж, и тем всё кончается. Ну, а это, например, так, маленький отрывочек в шуточно-описательном роде, собственно, для смехотворства написанный. Знаете ли вы, Иван Прокофьевич желтопуза. Ну вот тот самый, что укусил за ногу Прокофия Ивановича. Иван Прокофьевич человек крутого характера, но за то редких добродетелей. Напротив того, Прокофий Иванович чрезвычайно любит ретьку с мёдом. Вот когда ещё была с ним знакома Пелагея Антоновна, А вы знаете Пелагею Антоновну? Ну, вот та самая, которая всегда юбку надевает наизнанку. Да ведь это умора, Варенька, просто умора. Мы сго смеху катались, когда он читал нам это. Эдак и он, прости его, Господи. Впрочем, маточка, она хоть и немного затеелива, и уж слишком игрива, но зато невинна.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 Так я бы решительно тогда на Невский не смел бы показаться. Ведь каково это было бы, когда бы всякий сказал, что вот где идёт сочинитель литературы Епиита Девушкин, что вот дескать, это и есть сам Девушкин. Ну что бы я тогда, например, с моими сапогами стал делать?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 Вы только смотрите, не придумывайте там чего про меня, Варенька. Я ведь это всё так. Книжек пришлю, непременно пришлю. Ходит здесь по рукам Поль де Кок одно сочинение. Только Поль де Кок это вам маточка и не будет. Не-не, для вас Поль де Кок не годится.